Ольге снилось, как они с детьми играют в снежки возле чистых прудов. Потом вдруг наступило лето, лед растаял, и вот они уже катаются на лодке, а с берега им машет надежда. — Оль, идите скорее, что я вам покажу, тут земляники полной грибов! Лодка зарывается носом в берег, а там никакой не бульвар в центре Москвы, а самые что ни на есть. Настоящий лес, и грибы, и земляника, и дятел на сосне, они идут по лесу, аукают, перекликаются, и вдруг тишина. Никого вокруг. Ольга понимает, что заблудилась, начинает метаться по лесу, темнеет, где-то ухает сова. Ольга уже бежит сквозь бурелом, кричит. Она села на кровать. Слава богу, это просто сон. Никакого леса, никакого бурелома. Солнце светит в окна, за окном сигналят машины. Ольга накинула халат и пошла на кухню варить кофе. Кофе уже булькал в кофеварке. В микроволновке грелся завтрак для детей. Ольга распахнула дверь детская «Ребята, подъем!» Из-под одеял жалобные стоны. «Ну что ты будешь делать?» не надо было разрешать вчера допоздна смотреть мультики ольга присела на край машкиной кровати запустила руку под одеяло нащупала толстую теплую пятку пощекотала р все звери спят в своих берлогах а зверь мама пришла их будить рр машка хихикнула под одеялом ольга снова Пощекотала пятку. Машка захохотала, забила ногами, с визгом подскочил. «Ну, ма, ну, ну щекотно же!» Мишка заворочался, натянул одеяло на голову. «Не хочу вставать». «Ну зачем вставать?» Ольга подошла, приняла стармошить сына. Те, кто не хочет вставать, вполне могли вчера вечером не смотреть телевизор. «Мишка, давай-давай, поднимайся!» Сын из-под одеяла жалобно заныл. — Мам, а нельзя денек как-нибудь, ну, прогулять? Каникулы ж скоро. Но Ольга была непреклонна. Как-нибудь нельзя. Давайте, ребята, в темпе. У меня сегодня трудный день. Подъем, и я вас жду завтракать. За завтраком Мишка пребывал в глубокой задумчивости, потом все же спросил. — Мам, а почему день трудный? Дядя Дима тебя уволил? Ольга малость обалдела, чего это он взял-то? Нет, не уволил. Мишка расслабился. Неделю назад у его школьного дружка Макса Хоркина маму уволили с работы. Макс сказал, что они не имели права, но мама в итоге все равно с работы вылетела. И имели они право или нет? И Макс ужасно переживал, ведь мама сказала, что если так пойдет, они пойдут просить милостыню. Мишка с Максом такой вариант обсудили и сошлись на том, что милостыню просить занятие опасное и стыдное. Лучше бы мать Макса поскорее нашла новую работу. Мишка Макса как мог успокаивал. Мать его была кассиром, и Мишка считал, что кассиры везде нужны. А то что ж будет? Как же будут деньги считать? Он вдруг задумался о том, что У него мама тоже работает, и если вдруг ее уволят, что тогда? Просить милостыню? Правда, есть еще папа, дедушка с бабушкой. У деда пенсия хорошая, он сам всегда говорит. Так что они не пропадут, конечно, но все равно не хотелось бы, чтобы маму увольняли. Ольга не знала ни про уволенную мать Макса, ни про милостыню, но сына поспешила успокоить. «Мишка, меня никто не увольнял и увольнять не собирается. Наоборот, у меня новая ответственная должность». Неделю назад Грозовский произвел кое-какие кадровые перестановки. Дарья теперь заведовала отделом, а Ольгу он сделал заместителем генерального директора. Своим, то есть заместителем. Теперь у нее было в пять раз больше обязанностей, чем раньше. С другой стороны, и зарплата существенно выше. Грозовский даже выделил ей от щедрот кабинетик рядом с приемной. Раньше там была крошечная переговорная, а теперь переговорную оборудовали на первом этаже, и кабинет освободился. Машка доела кашу и придвинула к себе вазочку с печеньем. — Мам, ты не забыла? Не забыла? Мне ведь на выпускной бал нужно платье до пола. Ольга не забыла бы, даже если б очень постаралась. Маня напоминала про платье до полу по три раза на дню. Вот уже почти месяц, Маш. Ну, когда он еще будет, этот бал? Уже летом. Ну, так успеем сплатим до лета. Сейчас-то еще только весна началась. А если не успеем? А давай сразу купим, а? — До пола, да? — Ольга потрепала ее по волосам. — А если ты за два месяца так вырастешь, что оно не до полу станет, а по колено? Машка в ужасе прижала кулачки к щекам. — Ой, нет, нет, нет, нет! Нужно же до пола! И почему непременно до пола-то? Хотя, если хочет, пусть будет до пола. В конце концов, выпускной бал, он раз в жизни бывает. Ну, два, ну, три, но ну, уж никак не больше четырех. Пришла Нина Евгеньевна. Всем доброе утро. Ольга на ходу ей напомнила, что у Машки вчера болело ухо, так что с гулянием надо поосторожнее, что у Мишки четыре урока, поэтому в половине первого его нужно встретить из школы и выбежала из квартиры. К десяти она должна была быть в конторе, проводить совещание, а ей еще Мишку в школу вести тимур ты разбираешься с обувной фабрикой боря я жду тексты для шоколадок не дождусь до среды останешься без премии гриша у тебя пельмени гриша взвыла пять пельменей на завтрак пельмени в телевизоре одни пельмени и на работе снова пельмени именно ольга лучезарно улыбнулась спешу тебя обрадовать рассказывать в рекламе что пельмени готовятся быстро — это пошло. Придумай что-нибудь более оригинальное, свеженькое, живенькое, окей? — Окей, — протянул Гриша безо всякого энтузиазма. — Вот и умница! Ну, а теперь наша главная головная боль. Строймастер. Даша, что новенького? Дарья закатила глаза. — Да все тоже. Я ей звоню каждый божий день. Предложение отсылаю, объясняю, что печатать буклеты — это выбрасывать деньги на ветер а их дивный директор по рекламе, Мезенцев, он родимый. Так вот, он бубнит одно и то же. Деньги наши, на что хотим, на то тратим. Короче, подготовьте новое предложение. Чтобы были буклеты, типа строймастер стоит на ногах вполне уверенно, чтобы позволить себе то, что им нравится. А нравится им, как известно, всякая фигня. Оль, надо с генеральным встречаться. Зам полуумный, менеджеры нас в упор не видят. Вроде они делом занимаются, а мы какой-то ерундой. Ольга и сама все это знала. И про менеджеров, и про зама, и про то, что надо встретиться с генеральным, с Барышевым этим, будь он неладен. Только как с ним встретишься, если он не принимает? Ладно, ребят летучка окончена, расходимся, работаем. Гриш, ау-у, ты меня слышишь? Пельмени вкусные, еда и под рукой она всегда, — радостно потрапортовал Гриша. Надежда нацепила на вилку кусок мяса, посмотрела на него с разных сторон, положила в рот, пожевала, сморщилась. Господи, ну что это за мясо? Не мясо, грех один. Кто это его сготовил? Вот вот кто готовил, тому прям бы этим мясом! Надежда помахала рукой официантки, Ну, пошла писать губерния. Сейчас ее подруга жизни, Кудряшова, научит московских рестораторов родину любить. Надежда громогласно объясняла официантке, что то, что у нее в тарелке, — это не мясо, а слезы. Посетители кафе, офисные клерки в костюмах от Кензо, оборачивались, смотрели на нее, кто с удивлением, кто восхищенно. Официантка пунцовела и переминалась с ноги на ногу. В конце концов, сообразив, что в случае с Надеждой легче согласиться, она забрала тарелку со злополучным мясом и скрылась на кухне. Через две минуты в зале появился старший менеджер. Еще через три перед Надеждой поставили салат, который, слава тебе, Господи, оказался хорош. — Вот это другое дело! — похвалила Надежда и кивнула официантке. — Спасибо, Наташенька! — «Откуда ты знаешь, как ее зовут?» «Здрасте. Приехали. Так у на Бейджике написано». Надежда уставилась на Ольгу, как на придурочную. «Ты не видела, что ли?» а, -а, -а. ну да-да, конечно, Бейджик. Ой, извини, у меня голова строймастером занята. Всю кровь они из меня выпили. Между прочим, я читала в одном журнале с сексуальными гороскопами. не Надежда махнула вилкой, давая понять, что увлечение сексуальными гороскопами давно в прошлом, в психологическом. Так вот, там пишут, что, мол, если человека называть по имени, с ним легче установить контакт. И вообще он с удовольствием все для тебя сделает. Потому что как бы вы уже и не чужие, если по имени, а если без имени, поинтересовалась Ольга, тогда что? «Сделает без удовольствия?» «Ага», — кивнула Надежда и подцепила на вилку помидорку. «Через силу». «А когда через силу, все хуже получается, ты знаешь». «Ты это тоже в журнале вычитала?» «В нем». «Очень замечательный журнал. Я у Дмитрия Эдуардовича в приемной взяла». Выбрав из салата помидорки, Надежда теперь выедала креветки. «Дура ты, что бросила его!» На нем же лица нет, только и делает, что орёт Ольга отмахнулась. Он все время орёт и со мной, и без меня. Ничего и не все время. Пробрала его сердешного. Выковырив из миски с салатом все вкусненькое, Надежда с унылой обреченностью принялась жевать зелень. Неужели Грозовский действительно так переживает из-за того, что они расстались? да нет быть не может что у него женщин не было, не расставался ни с кем никогда. Надь, если бы он так сильно переживал, черт-то два он бы меня заместителем своим назначил. Он и забыл уже давно, что у нас там с ним было. Наверняка новую любовь завел. Надежда неожиданно вскинулась. Дмитрий Эдуардович тебя заместителем назначил, потому что он человек, такой человек» благородный, понимающий и добрый, вот. Может, это он с виду, а на самом деле... Подруга жизни Кудряшова раскраснелась. Глаза у нее блестели. Да что это она так защищает-то Дмитрия Эдуардовича, словно на него весь мир ополчился. Неужели надежда тоже попала под его обаяние? О, боги-боги! В этом случае не знаешь, кого пожалеть. нать Ты смотри там поосторожнее. От Димки и его шарма я тебя защитить не смогу. Надежда выпятила свою выдающуюся грудь так, что менеджер за соседним столиком поперхнулся и закашлялся, скинула подбородок и заявила, — Я сама себя защитю. Щу. И себя, и кого хочешь. да — Определенно в ситуации Грозовский очаровывает Кудряшову неизвестно, кого надо защищать. Официантка принесла десерт. — Надь, нам с ребятами без тебя скучно. — Как там? — Сосед мой бывший жив еще? Надежда жила теперь на съемной квартире в той самой комнате, где раньше обитала Ольга. — Жив! Что ему алкашу сделается? — Жила бы с нами, честное слово. — Ну вот, опять ты завела. Сколько раз тебе говорить? Не стану я вам мешаться. Ну что это за жизнь? Не с мужиком прийти, не в гости кого позвать. Простите, это у меня тут в уголке подруга обретается, потому как жить ей негде. — С каким еще мужиком? Какие еще гости? Надежда соскребла Ложечкой крошки пирога, допила кофе. А такие? К примеру, я приду, вот и будут гости. И от мужиков не зарекайся. Знаешь, говорят, от сумы и от тюрьмы. А ты от мужиков тоже. Что она говорит? Ее безумная, обожаемая подруга. Какие мужики? Ольга только головой покачала. Надь. — Я по двадцать часов на работе. Приезжаю и сажусь уроки проверять. Вот в субботу поеду платье покупать на выпускной бал. — Погоди, а кто выпускается-то? — Машка. — Из сада в школу. Надежда рассмеялась. — Ну, из сада еще не велика беда. — А в субботу перед платьем за мной заедьте? — Заедем. Надежда глянула на часы вскочила. — Господи Иисусе! Менеджеры за соседним столиком, все как один повернули головы, подпертые белоснежными воротничками. И как им не натирают воротнички эти? Это шпытка, наверное, весь день в наглухо застегнутой рубашке париться да еще с галстуком на шее. Мы все трескаем, а мне бежать пора. Надежда уже натягивала плащ, кипен на белый, на кокетке. Не плаща картинка из модного журнала, а куплен. Наверняка в каком-нибудь стоке рублей за пятьсот. Да еще Надежда, небось, вытребовала скидку за оторванную пуговицу. Эта подруга умеет, тут ей равных нет. Надежда чмокнула Ольгу, набросила на шею яркий шелковый шарфик. Голландцы приезжают из хед-офиса. — Ты знаешь, решили какую-то одну линию перепозиционировать. Одну, ты представляешь, то есть направление тоже, а одну позицию изменить. И прутся для этого из Голландии придурки. Надежда расхохоталась, схватила со стола сумку, в субботу не забудьте за мной, и убежала. Менеджер за соседним столиком тоскливо глядел ей вслед.